Верка. Верка поселилась у Эммочки, маминой младшей сестры. Покойная бабушка говорила, что Эммочка — женщина с несложившейся судьбой. А где они, господи, со сложившимися судьбами? Что-то не наблюдаются. Формально Эммочка была старой девой, то есть замуж не выходила ни разу, а вот любовников всю ее жизнь было предостаточно. Вернее, это были не любовники, а связи. Долгие, томительные и бесперспективные. По-другому, впрочем, у Эмочки сложиться и не могло. Была она довольно странная, вроде бы и хорошенькая, но ужасно чудная. На лице всегда слабая улыбка. Гарри говорил, придурковатая. Глаза подводила неряшливо и неумело, большой и довольно красивый рот красила какой-то безумной морковной помадой, щеки активно румянила. Одевалась, мягко говоря, странновато. Дурацкие шляпки, бесформенное пальто, кофточки с жабо, бантиками, рюшами и брошками. Обязательно каблуки и чулки со стрелками. В общем, помесь престарелой шлюхи с городской сумасшедшей. Тоже определение Гарри. И еще. При всей симпатичности довольно правильного лица у нее был мелкий, но неприятный недостаток. В уголках крупных и сочных, красивых по рисунку губ, Вспенивалась густыми бурунчиками слюна, особенно когда Эмочка начинала о чем-то горячо спорить или просто быстро говорить. Покойная бабушка тогда молча протягивала ей носовой платок. Эмочка промокала уголки рта, но предательская слюна начинала через минуту пузыриться вновь. Гарри брезгливо кривил рот и говорил Верке, что даже если бы вымерли все женщины на земном шаре, С Эммочкой он бы не стал ни за какие ковришки, и даже за все блага мира. Он ее не любил. Наверное, глядя на нее, думал о том, почему так рано и нелепо ушла его красавица и умница жена. А это недоразумение живет и вполне себе здорово. Емочка всю жизнь прожила с бабушкой. Все хозяйство, от готовки до стирки и походов в магазин вела умная и шустрая бабуля. Когда она умирала, то больше всего страдала не от боли и от мыслей, как без нее проживет ее странная, чудная и абсолютно неприспособленная к жизненным реалиям дочь. Эмочка не знала, как заполнить квартирные счета, какое выбрать мясо на котлеты. Сильно удивилась, когда объяснили, что на зеленые крышечке кефира стоит дата изготовления. Обманывали ее везде — и на рынке, и в магазине. После смерти матери она нашла две довольно объемистые изберегательные книжки, очень удивилась и очень обрадовалась. Купила у соседки за огромные деньги старую котиковую шубу, которая расползлась через два месяца. Претензий соседке она не предъявила, говорила, что это неудобно. Потом поехала в круиз по Черному морю на пароходе, съездила в Прибалтику, обедала в Астории. Купила своему любовнику поддержанную «Волгу» белого цвета в надежде, что он будет ее возить в путешествие. Но в путешествии он возил исключительно свою семью. Эмочка очень удивилась, что деньги быстро закончились. Именно удивилась, а не расстроилась. Работала она или, как сама говорила, служила в Эрмитаже младшим научным сотрудником. Зарплата крошечная, но она всем была довольна. Жила в коммуналке на Марата, две большие смежные комнаты с лепниной на потолке и неработающим, что естественно, камином. Верке она выделила отдельную комнату, в которой раньше жила бабушка. Сели ужинать. На столе деликатесы, пожарские котлеты из кулинарии и салат оливье. На десерт кофе и пирожные. Тараторила про своего нынешнего любовника, коллега, научный работник, живет сумасшедшей великовозрастной дочерью, Та не дает ему устроить личную жизнь. Он даже не остается у Эмочки ночевать. Но человек глубоко образованный и глубоко порядочный, и с Эмочкой у него полное единение душ. Верка слушала и молча кивала. Наконец тетка спросила, что привело ее в колыбель революции. Верка все рассказала. Тетка слушала, закрыв рот ладонью, и тихо вскрикивала наслушав племянницу она тяжело вздохнула сказала что гарри вполне может понять хотя действие его не одобряет она извлекла из комода маленькую потертую кожаную коробочку открыла ее и положила перед дверкой в коробочке лежали изумительные красоты сапфировые серьги мамины сказала эмочка это такое счастье что я их не профукала хихикнула она мама говорила на черный день И вот он настал. С пафосом закинув голову, сказала она. «Нет, Эмуль, Верка отодвинула коробочку. Деньги пока и есть. Все-таки это последняя память о бабушке». Эмочка возмутилась. «При чем тут память? Я что, ее без этих Серег забуду?» Она гневно посмотрела на Верку. «Сейчас главное — спасти человека». И добавила, сложив руки на груди. «Во имя любви. И нанять лучшего адвоката. Не просто хорошего». «А лучшего!» — повысила голос она. Потом села на стул и прикрыла глаза. Чокнутая, конечно, подумала и вздохнула Верка. Чокнутая, но хорошая. Таких сейчас не делают. Она встала, поцеловала тетку, собрала со стола посуду и пошла на кухню. Теперь надо было думать, как помочь Вовке и как выживать. И то, и другое она представляла с трудом.